Эпилог. Спустя месяц после коронации Алексея II, присутствуя на которой Владимир Громов испытывал огромное желание завыть от бессильной злобы, он стоял в церкви, выстроенной на территории имени Рода. Мрачно вспоминая, каким торжеством светились глаза ненавистного Фина, сесильный канцлер снова и снова клялся себе «Придет время, и он ответит за все» иметь Громовых будет не менее зрелищной и жестокой, ибо нельзя загонять в ловушку дикого и опасного зверя, не будучи уверенным в ее крепости. Сейчас перед алтарем стоял старший сын Громова Павел. Надежда и опора отца, сильный и умом, и магическим даром. Он с нежностью поглядывал на свою невесту, что через каких-то пару минут сможет с полным правом назвать женой. Анастасия, сирота, принятая на воспитание родом Громовых, выросла замечательной красавицей. Тонкие породистые черты лица говорили о том, что девушка непростых кровей. Обладая даром, она была слабеньким магом воды, но не своими талантами она была ценна для Владимира Алексеевича. С самодовольной улыбкой он отметил, поставив Настеньку рядом с великими княжнами Елизаветы и Екатериной любой бы убедился в их потрясающем сходстве. Да, тогда в ту судьбоносную ночь громово словно вела рука провидения. Пока император метался по кабинету, охваченный черным отчаянием, канцлер узнал, что императрица разрешилась от бремени и впала в забытье, измученная тяжелыми родами. На свет появилась крохотная, слабенькая девочка, и внезапно Громов, действуя интуитивно, совершил ту роковую подмену. Успокаивая себя тем, что девочка может и не выжить, а надежды на предполагаемого будущего сына Александра возлагались огромные, уже в детстве Владимир, наследник престола, показал свои отвратительные качества и полное отсутствие дара и все усилия канцлера как-то повлиять на процесс воспитания плодов не принесли. А тут такой шанс. Ребенок, не имеющий родни, тихо, мирно, удавленную сразу после родов Аннике, он не брал в расчет. Возможно, наделенные магическим даром и, что особо важно, обязанный жизнью Громову. Поставив на кон все, свою честь, свою дружбу с Александром, свою жизнь в конце концов, Владимир Алексеевич подсунул убитому горем отцу необходимые документы на подпись. «Прочитай, тот, что подписывает, все могло бы обернуться иначе». Но удача была на стороне интригана». И вот сегодня, глядя как его сына Павла Владимировича Громова и Анастасию Александровну Волошину, приемную воспитанницу, объявляют мужем и женой, Он торжествовал. В одном кармане Громова, старшего, лежало готовое свидетельство о браке, в котором было указано выдуманное, ничего, не говорящая фамилия невесты. В другом, который канцлер то и дело поглаживал, разрываясь от гордости за великолепно провернутую интригу, пряталась, ожидая своего часа. Другое, в котором черным по белому писалось. Урожденная Романова.